Глава двадцать пятая. Королевские крабы. «Как это мило!» Эльзе захотелось еще раз потрогать эти подрагивающие кончики. Клиффорд смутился и убрал уши. «Я возьму эту раковину за семь серебряных сверху», девушка протянула руку к морской красоте и провела по гребешку. «Какой приятный покупатель у меня сегодня!» По рукам, сейчас я все заверну в красивую обертку. Вам доставить домой или с собой заберете? Потому как быстро обрадовался и ответил продавец, Эль поняла, что он не остался в накладе. Похоже, даже с небольшой прибылью вышел из торгов. С собой заберу. Спасибо за такую красоту и скидку. Распрощавшись с орком, Эльза развернулась в сторону ряда с большими рыбами. «Разрешите молодому человеку проводить вас до дома, милая девушка». Клиффорд попытался подхватить хозяйку двух вишенок под локоток. «Извините, мистер Старс, но я на рынке по рабочим делам. Для кафе выбираю морепродукты, но буду не против, если вы зайдете вечером в кафе, в мой рабочий кабинет. Спросите персонал, где он находится, и вас проводят. Нужно обсудить одно происшествие. Сейчас разговаривать неудобно, ни время и ни место». «Даже подозреваю, какое!» — улыбка медленно покинула загорелое лицо. «Хорошо, я подойду часов в семь вечера, если вы не против. Да, конечно, а теперь спешу откланяться, дела ждут». Девушка подхватила покупки и затерялась в толпе покупателей. Подходя к месту, где оставался Михаил Иванович ожидать акулу, Девушка услышала разговор на повышенных тонах и тут же узнала один из голосов. Он принадлежал шеф-повару ее ресторана. «Ну, конечно, как без него? Только бы не наломал дров!» — прошептала Эльза, прокладывая себе дорогу через плотную толпу народа. «Не знала, что такие рынки пользуются популярностью!» «Я сказал, что добавлю ящик креветок, если ты возьмешь еще один ящик мидий». «Да зачем мне столько мидий? Я что, рыбную неделю должен устроить в кафе?» «У меня заказ на креветочные коктейли, Севастьян. Ты мне мозг не пудри. Выловил больше, чем планировал, и сейчас пытаешься сплавить мне». «Ну нет. А хотя возьму, но скинешь 50% от стоимости». Михаил потянулся к карману. «Да ты что, ошалел, медведь? Какие пятьдесят?» «Так и скажи, что решил под шумок меня прибыли лишить». «Нет, люди добрые, вы это видели? Это не медведь, а лис в толстой шкуре. Рвач!» «Хорошо, скину десять процентов, но ты еще возьмешь два краба». «Что? Да сдались мне твои крабы. Их редко кто заказывает. Дорогие больно». Эльза вдруг вспомнила про Томаса. Вытащила магический телефон из кармана и быстро написала сообщение мужчине. СМС не заставила себя ждать, в мгновение долетев до адресата. Сейчас продолжим разговор, произнес медведь и вытащил мобильный. Прочитал, повернулся в сторону девушки и кивнул головой. Крабов, посчитай, отдельно для себя возьму, но с 20% скидкой. Вот ведь сбился, на чем мы остановились. Так, ты кричал, что я рвач, и предлагал скинуть 10%, а я требовал 50%. Севастьян, давай разойдемся миром. 25%, так и быть. Я беру дополнительно ящик мидий. Рыбак заулыбался и протянул руку для пожатия. Заключив сделку, мужчина пообещал, что все морепродукты будут доставлены в течение часа Прямо в кафе. Счет на оплату будет прилагаться. Я так переживала, что вы ругаетесь, когда подошла к прилавку. А оказывается, это был такой громкий эмоциональный торг. Спасибо, Михаил Иванович, что болеете за наше кафе. Не за что. На рынке всегда нужно торговаться. А крабы тебе зачем? «Ой, я в интернете видела такой интересный рецепт запеченных крабов на гриле. Хочу попробовать вечером сделать и угостить Томаса. Он дом содержит в порядке, кормит меня по утрам. Заслужил. Ну и вы приходите, если есть желание с нами посидеть». Вот это благодарности для домового. Может переквалифицироваться, чтобы и меня королевскими крабами кормили. Удивлению шеф-повара не было предела. На крабов я сам приготовлю. Вам понравится, Эльза Вениаминовна?» «Ну и замечательно!» Хозяйка подхватила под локоток своего служащего. «А сейчас вы на работу, а я отдыхать. В обед вернусь!» Медведь нахмурился и произнес: «На пляж одних не пущу. Или у вашего шеф-повара сегодня тоже будет выходной?» ну вот еще я женщина свободная и в свой собственный выходной могу идти куда хочу у вас там украдут твари морские ох как хочет до да красавицы на мирных вы врете михаил иванович да у кого хочешь спроси так что ждите сегодня запеку акулу вы мне в этом поможете вечером сделаем граба а завтра на пляж оставлю за главного су шефа Должен же и у меня быть иногда выходной. Хорошо уговорили, значит, на работу. Грустно вздохнула Эль и поплелась рядом с Михаилом.